Картина Однажды художник написал маленькую, очень красивую картину и поставил ее так, что она отражалась в зеркале. Он сказал себе, «Зеркало удвоит расстояние между картиной и глазом зрителя и смягчит резкость красок. Так она будет еще лучше, чем была до сих пор». Лесные звери узнали о картине от кошки, которую они очень ценили за то, что она была образованная, цивилизованная, хорошо воспитанная, вежливая, отличалась утонченностью и часто рассказывала им такие вещи, которых они до нее не знали, да в которых и после ее слов не были уверены. Новость очень заинтересовала их, и они стали задавать кошке вопросы, желая хорошенько понять, в чем же дело. Между прочим, они спросили, что такое картина. Кошка объяснила: это такая ровная вещь, удивительно ровная, замечательно, очаровательно ровная и очень изящная и притом прекрасная. Волнение зверей дошло до крайних пределов, и они сказали, что готовы отдать все на свете, чтобы увидать удивительную картину. Потом медведь спросил, «А что же в ней такого очаровательного?» «А, ее вид!» ответила кошка. Звери изумлялись и не вполне понимали кошку, но продолжали волноваться. Наконец корова спросила. — А что такое зеркало, о котором ты тоже говорила? — Это отверстие в стене, — сказала кошка. — Нужно посмотреть в него, и там ты увидишь картину. Она так прелестно и очаровательно, так воздушно, так воодушевляет зрителя своей невообразимой красотой, что при взгляде на нее голова начинает кружиться. Почти теряешь сознание от восторга. До сих пор осел ничего не говорил. Теперь же он принялся высказывать сомнения. Он заметил, что до сих пор на свете никогда не существовало ничего прекрасного до головокружения, и что картина, о которой говорила кошка, вряд ли так хороша, как она описывает». Далее он заметил, что раз кошке понадобился целый короб преувеличенных прилагательных для восхваления прелести ровной блестящей вещи, следовало усомниться в справедливости ее слов. Эти сомнения подействовали на остальных зверей. Кошка ушла домой обиженная. Два дня о картине не толковали. Однако любопытство снова заговорило в зверях, и скоро они опять начали интересоваться ею. Наконец звери стали бронить осла, который, заронив в них сомнение в красоте картины, испортил им удовольствие. Осел не смутился. Он спокойно сказал, что легко решить, кто прав, он или кошка. Длинноухий объявил, что сам пойдет, посмотрит в отверстие в стене и расскажет, что увидит в нем. Звери с благодарностью согласились и попросили его идти тотчас же. Он так и сделал. Осел не знал, куда следовало встать, а потому по ошибке поместился между картиной и зеркалом. Поэтому он не увидел картины и, вернувшись домой, сказал «Кошка солгала!» В отверстие я увидел только осла. Там не было никаких признаков гладкой, блестящей вещи. Правда, передо мной стоял красивый и любезный осел, но только осел и больше ничего. Слон спросил. — Ты хорошо видел его, ясно? Ты стоял близко? — Я видел осла, хорошо и ясно. Я стоял так близко, что дотронулся до него носом. «Как странно!» — сказал слон. «Прежде кошка всегда говорила правду, насколько мы могли судить. Пусть посмотрит кто-нибудь еще. Иди, медведь, посмотри в отверстие, вернись домой и скажи, что ты видел». Пошел медведь. Когда он вернулся обратно, то сказал. И кошка, и осел солгали. В отверстии стоял медведь. Звери до крайности изумились. Теперь каждому хотелось посмотреть в отверстие и узнать истинную правду. Слон стал их посылать одного за другим. Пошла корова, И увидела только корову. Тигр увидел только тигра. Лев увидел только льва. Леопард увидел только леопарда. Верблюд отыскал в отверстии верблюда и больше ничего. Тогда слон рассердился и сказал, что он узнает, наконец, правду, если сам пойдет и посмотрит. Когда слон вернулся, он прямо назвал всех своих подданных лжецами и в бешенстве сказал, что кошка нравственно и умственно слепа. В конце концов, немного успокоившись, слон объявил, что каждый неблизорукий глупец мог ясно и отчетливо видеть, что в отверстии был только слон, а не что-либо иное. Мораль сей басни вы найдете в каждом произведении, если станете между ним и зеркалом вашего воображения. Может быть, вы и не заметите ваших ушей, но они будут отражаться в нем».